Григорий не звонил, не писал я о вот уже пару дней, а она сама с ним не решалась связаться, боялась, словно своим звонком могла нарушить это призрачное, невесомое безвременье, когда ни туда, ни сюда. А если вдруг позвонит, то непременно что-то сдвинется и не в нужную сторону или вдруг вовсе сломается. Яна настолько не хотела смерти своей соперницы, что даже будучи человеком нерелигиозным, отправилась в церковь и поставила свечку за здравие Равы Божьей Марии, и чтобы с малюткой Миланой тоже все было хорошо. Конечно, этим Яна не могла искупить свою вину перед Машей. Да Яна ее вину и не чувствовала. Скорее, долгие годы Она ощущала себя пострадавшей стороной. Это у нее, у Яны, увели любимого, если использовать это глупое слово увели. Никого, разумеется, нельзя никуда увести, если речь идет о взрослых, дееспособных и вменяемых людях. Но вот так, поскольку других правильных слов, описывающих это явление, очень мало. Перевесить всю вину на Григория Яна тоже не могла, она никому не судья, она имеет право отвечать только за себя, и виновата она перед собой, и разбираться ей тоже только с собой. Григорий первым связался с Яной, он отправил ей сообщение в мессенджере, что надо встретиться где-нибудь в центре города, и срочно причем. Умерла? Маша умерла? С отчаянием подумала Яна. Нет, невозможно. Но тогда зачем эта срочность? Задавать Григорию дополнительные вопросы она не решилась. При встрече все станет известно. Яна договорилась с Григорием встретиться в одном популярном недорогом кафе самообслуживания. Через час она была уже на месте, чуть раньше назначенного срока. Взяла на раздаче кружку со смородиновым компотом, Села в углу большого зала за деревянный грубоватый стол в деревенском стиле. Зал постепенно наполнялся людьми. Наступило время бизнес-ланча. Григорий внезапно вынырнул откуда-то сбоку. Упал на стул перед Яной, в пальто нараспашку, бледный до синевы, измученный и прекрасный. Словно библейский персонаж с картины какого-то известного старинного художника. Яна молча глядела на своего возлюбленного, а сердце ее в это время выдавало барабанную дробь. «Что?» «Рассказывай», — после долгой паузы, не выдержав, прошептала Яна, уже готовая к печальным новостям. «Ты мне нужна». «В каком смысле?» «Буквально. В самом прямом смысле». Григорий отхлебнул из ее кружки. Мама в больнице, сердечный приступ. Случился сегодня внезапно. Ничего катастрофичного обещали вылечить, но с детьми некому сидеть. До вечера сидит соседка. Я ей заплатил, хорошая тетка, но больше она не сможет. А с Машей что? С Машей все по-прежнему. Она в коме и неизвестно, когда выйдет из нее. И выйдет ли вообще. Жива. выдохнула с облегчением Яна, но потом опять погрузилась в печальные мысли. «Яна! Что? Да-да, я не понимаю. Сочувствую твоей маме и Маше и всем, — растерянно пробормотала Яна, но от меня-то что требуется? Приглядеть за детьми? Погоди, погоди, но почему я? Да потому что помощь нужна уже сегодня». А ты тем более ничем не связана. Ты фрилансер, свободный человек, сама себе начальница. И потом, как я могу позвать в дом какую-то чужую тетку? К своим детям? Милый, а позвать в дом любовницу, чтобы она приглядывала за детьми, при живой пока еще жене, это, это, мягко говоря, не самая удачная мысль, с тоской произнесла Яна. — Кто знает, что ты моя любовница? — пожал плечами Григорий и сам себе ответил. — Никто. Детям, ну и всем прочим интересующимся я скажу, что пригласил свою знакомую, хорошую проверенную женщину, альтруистически настроенную по жизни. Таких сейчас много мне поверят. Нынче время бескорыстных волонтеров. — Ну, а потом, возможно, наши с тобой отношения перерастут в нечто большее. Тут никто не удивится. — Возможно, — вырвалась у Яны. — Да, возможно, — нахмурился Григорий. — Если Маша э, так и не выйдет из комы. Ты же понимаешь, я это не нарочно сейчас все так неопределенно излагаю, а просто потому, что сам не знаю будущего. Мама твоя меня знает, помнит. Моя мама меня никогда не выдаст. Я на это надеюсь, по крайней мере. И вообще, если ты найдешь общий язык с моими детьми, если они тебя примут, все, считай, что мамино сердце уже завоевано. Она очень трепетно относится к своим внукам. Если им хорошо, то и ей хорошо. Да, все понятно, но... Гриша, а почему нельзя нанять няню? Это же сейчас достаточно легко сделать. Вот так сходу, чтобы день в день найти именно хорошую няню, все же сложно. И потом, няня нужна в семью, где трое детей. Трое. И, возможно, Миланку скоро разрешат забрать домой. То есть детей будет уже не трое, а четверо. Один из которых, вернее, одна, новорожденный младенец. Няньки тоже люди, а люди не хотят напрягаться, Яночка. Они готовы напрягаться только в одном случае, если им заплатят много, очень много денег. У меня таких денег точно нет. Если я ухну все деньги на няньку, то нам есть будет нечего и нечем за квартиру платить. Ты же знаешь, я не миллионер, и работа у меня не самая высокооплачиваемая. Да, я могу взять отпуск за свой счет и сидеть с детьми сам, но только кому такой работник нужен? Если я потеряю и эту работу, то каковы перспективы потом у меня? Кому я нужен в своем возрасте с четырьмя детьми? Ни один вменяемый работодатель не согласится взять меня к себе. Сегодня мне вот дали отгул. А что делать завтра? Понимаю, кивнула Яна. Но я готова помочь, а как иначе? И что тогда моя любовь стоит, если я откажусь? Меня только один момент смущает. Вот это, что я твоя любовница, и попаду в твой дом, и буду присматривать за твоими детьми, когда их мать еще жива. Говори, уже никто не узнает. Яна вздохнула, потом произнесла спокойно. Хорошо, я согласна. Да, это плохо, когда любовница при еще живой жене приходит в дом. Но если другого выхода нет... Спасибо, спасибо тебе. Одними губами улыбнулся Григорий. Залпом допил компот. Тогда поехали, детка. А то я чувствую, что соседка там уже на последнем издыхании. Так Яна впервые оказалась в доме у Григория. где тот жил со своей семьей. Когда ехали туда, Григорий коротко обрисовал свой квартирный вопрос. Что-то из серии «переехали», «затем разменялись», «затем ипотека», «льготы многодетным». Яна не стала вникать. Она больше беспокоилась о том, как к ней отнесутся дети. Жилище Григория и его семьи, большая пятикомнатная квартира, Было не в загазованном тесном центре, но и не на заброшенной окраине. Новая. Нет, так-то Яна была в курсе, что ее возлюбленный уже живет в каком-то другом месте, но подробностей она не знала. И, оказавшись у него в гостях, поразилась, насколько хорошо было это жилище. Всем и своим местоположением, и окрестностями. и детским двориком в модном скандинавском стиле, и шикарным холлом внизу. А лифт какой! А лестничная площадка! А входная дверь! В самой квартире однозначно не так давно был сделан очень качественный ремонт. Скорее всего, с привлечением дизайнера. Везде беспорядок, мусор разбросан, конечно, Но все это не могло скрыть добротного и дорогого наполнения квартиры. Кухня – вообще восторг. Мечта любой домохозяйки. Столешница из цельного камня. Дети изначально отнеслись к новому человеку в доме несколько отстраненно. Серафим, старший, уже юноша, тощий, высокий, черноволосый, в отца. Ему было шестнадцать. Его сестре Влади 14, самый разгар пубертата. Лицо она прятала за длинной черной гривой волос, одевалась во все растянутое и не по размеру большое. Данили пять, он единственный, судя по всему, в мать, светловолосый, в рыжину даже и улыбчивый. В сад он не ходил, как объяснил Григорий, В саду ребенок чувствовал себя некомфортно. Ну и смысл отдавать ребенка туда, если Маша не работала. Серафим общался с Яной охотно и в манере, свойственной юношам, с вечной иронией, немного театрально, что ли. Порой его речь состояла из одних риторических вопросов. Он не мог прямо ответить на вопрос, непременно с каким-то Переподвы под вертам. Но Яна довольно быстро привыкла к манере общения Серафима и научилась его понимать. И он привык к Яне, ходил за ней следом и вещал свои странные речи. Ему, судя по всему, нравилось, когда его слушают. Вот Яна и слушала его, время от времени задавая вопросы, на которые юноша разражался очередной тирадой. Серафим мечтал переделать общество и людей, сделать их более совершенными и умными. Нынешнее общество и нынешние люди ему совершенно не нравились. С Владой дело обстояло несколько сложнее. Она постоянно ходила в наушниках и слушала музыку, уткнувшись в экран своего телефона. К Яне относилась как к мебели. Не здоровалась, в глаза не смотрела, на просьбы не реагировала, на вопросы не отвечала. Впрочем, Яна нашла подход и к девочке. Просто ставила перед ней тарелку с едой, а когда Влада уходила в школу, собирала в ее комнате грязную одежду и бросала в стиральную машину. Грязную посуду тащила в посудомойку. Данила отличался гиперактивностью и постоянно что-то делал. Крутил, гнул, отрывал, ковырял. Все, до чего дотягивались его руки, он с азартом исследователя ломал. Я не приходилось бегать за ним с тарелкой и ложкой наперевес. Этот ребенок и минуты не мог высидеть за столом. Рисовать Данила не хотел. Книжки его тоже не интересовали. Яна пыталась читать ему, но Данила опять от нее убегал. Его ни на минуту нельзя было оставить одного. На прогулке я на рысью носилась за мальчиком, то разнимая внезапно случившиеся между детьми драки, то снимая Данилу с дерева. Переходя дорогу, она держала мальчика за руку и одновременно за капюшон, чтобы ребенок не смог вырваться. Один раз все-таки вырвался – И Яна, замирая от ужаса, гналась за мальчиком по мостовой перед замершими автомобилями. Водители смотрели на Яну из своих машин с ненавистью. И один ей крикнул в открытое окно, что она тупая, я же матерь, которая не в состоянии смотреть за ребенком. В принципе, это были обычные современные дети, которые к тому же переживали очень непростые времена. Их мать находилась в коме, на грани жизни и смерти. Бабушка тоже в больнице. Отец целый день отсутствовал, а приглядывала за ним совершенно чужая тетка – Яна. Поэтому она никак их пока не оценивала, относясь со всем сочувствием. В будущем Яна надеялась постепенно отвоевать их доверие и потихоньку приучить к домашнему труду, потому что пока дети ничего не делали по дому, и не хотели делать. Серафим, если не накормить, не вспоминал о еде вовсе. Владе, девочке, было плевать на свой внешний вид. Яна надеялась со временем переломить эту ситуацию, но пока все ее время и силы занимал Данила. Иногда она с ужасом думала о том, что произойдет, когда врачи потребуют забрать Милану домой. С младенцем на руках то ли еще будет. Всего за одну неделю Яна превратилась в зомби. Она не высыпалась и устала. Она только и делала, что мыла, чистила, стирала, готовила, кормила всех по очереди и бегала, бегала, бегала рысью за Данилой. С Григорием они встречались по вечерам на кухне. Ее возлюбленный выглядел уставшим и несчастным, и только потому Яна не решалась ему сказать, что в любом случае надо взять в дом помощницу по хозяйству. Никакого интима, разумеется, между влюбленными не было в эти дни, поскольку рядом всегда присутствовали дети. И, судя по всему, Серафим и Влада что-то такое чувствовали, поскольку именно вечерами они не отходили от отца. Яна уже не думала ни о какой другой жизни для себя, но тут, к счастью, Григорий сообщил, что его мать выписывают из больницы, и Яна на время может покинуть свой пост. Она уехала к себе домой, и там сразу же легла спать. Проснулась следующим утром, и первое, о чем подумала, что она, наверное, не способна стать хорошей мачехой, да и вообще матерью. Дети – это слишком тяжело, оказывается. Но и это не самое страшное. Хуже то, что дети, по крайней мере, дети Григория, оказывается, первыми не готовы были идти на контакт. Это я не надо расшибаться в лепешку, чтобы они хоть как-то отозвались. Их воспитание – тяжелый и долгий труд. Им все время скучно. Но этого мало, они эту скуку совершенно не могут терпеть. Они ничего не хотят. Просить их хотя бы немного прибраться в своих комнатах бесполезно. Учиться они тоже категорически не хотели, поскольку не видели в этом смысла. К тому же, когда Яна пыталась помочь им с домашним заданием, они утверждали, что и отец их, Григорий, тоже считают учебу бесполезным занятием. А они же – брат и сестра, одна семья. В сущности, при других обстоятельствах они вполне смогли бы выжить и без посторонней помощи, наверное. И Серафим и Влада почти взрослые. Сами бы все делали по дому, приглядывали за Данилой, отдали бы его в сад. Все легче. Ну и что, что ему там некомфортно? Привык бы, как все привыкают. Серафим же терпеть не мог Владу, а Влада — старшего брата, и оба они дружно терпеть не могли маленького Данилу. Он только мешал им, досаждал. Они выгоняли его из своих комнат. Ну а вдруг что сломает этот сорванец? Интересно, так было всегда или это только сейчас, когда Маши нет? Судя по всему, всегда. Конечно, Яна слишком мало пока еще пробыла в той семье, чтобы делать какие-то серьезные, идущие далеко вперед выводы. Но, судя по всему, ей придется приложить титанические усилия, чтобы сделать этих ребят дружными. А может, это и поздно уже. Сколько вокруг людей, сестер и братьев, выросших и равнодушных друг к другу, не готовых ни к помощи, ни хотя бы к сочувствию. Есть небольшой шанс немного выправить Данилу, то есть как-то скорректировать его гиперактивность, и еще, пожалуй, можно воспитать под себя маленькую Милану. Но в остальном Яна им в качестве той, кто заменит их мать, не нужна, а нужна им просто домработница, которую они даже не собираются замечать». В сущности, Яна и не мечтала стать женой Григория. Она никогда не представляла себя в роли матери, мачехи, его детей. Долгие годы она жила с ощущением себя, как любовницы, приходящего к ней мужчины. И если она и думала о чем-то, то только о том, порвать ли ей эти отношения или продолжать встречаться с Григорием. И еще один момент ее поразил, когда она оказалась в жилище своего любовника. Оказывается, он богатый человек. А жаловался всегда, что копейки получают в своей конторе. И если бы не льготы многодетным, его семья загнулась бы от нищеты. Одевался скромно, дешевый старый телефон, автомобиль, которому много лет уже. Откуда же тогда средства на итальянскую сантехнику? дивные огромные телевизоры, стиральную машину премиум класса и прочее и прочее. Огромная квартира в очень хорошем доме и отличном районе. У Серафимы и Влады телефоны самой последней модели, за такими показывают в новостях, очереди стоят, едва их выбросят на рынок. Больше всего я поразили наушники Влады. На полу валялась коробка от них с чеком. Яна хотела выкинуть коробку в мусор, но тут увидела цену на чеке. Эта цена в десять раз больше той цены, которой казалась я неразумной. Наушники подобного уровня покупают какие-нибудь аудиофилы почтенного возраста и совсем не бедные. У четырнадцатилетней девочки из многодетной семьи, чей отец жалуется на бедность, Подобные наушники – это нонсенс. Считать чужие деньги нехорошо. Оценивать подарки детям в чужих семьях – еще хуже. Яна не пыталась понять то, что творилось в семье ее любовника. Но у нее возникло четкое ощущение того, что она про него знала очень мало. С подобными возможностями Григорий вполне мог нанять няньку, но он не стал этого делать и вовсе не из экономии. Просто он действительно не хотел видеть в своем доме чужую непроверенную женщину. Он хотел для своих детей самого лучшего, несомнительную няньку из агентства, приезжую из ближнего зарубежья, а надежного человека рядом. Все лучшее детям. И это правильно, но только при таком раскладе. Становилось ясно, что Яна – не самый главный человек в жизни Григория. Да Яна и не собиралась тянуть на себя его финансы, отнимая у его детей. Она вполне себе довольствовалась устными или в виде сообщений в мессенджере поздравлениями на 8 марта и день рождения, и тем, что Григорий иногда приносил вино и немного еды к ней в дом. Яна никогда не считала его деньги, не вела учет его скромным подарком, Но после того, как она прожила в его семье неделю, отчетливо поняла, что-то не так. Словно заново она позволила себе взглянуть на своего возлюбленного и вдруг увидела на его месте чужого, незнакомого человека со своей далекой от нее жизнью. Яна для него... Никто. Просто удобная любовница. Просто секс. Собственно, именно потому, что Яна для Григория никто, он и затащил ее в свою семью. Никаких угрызений совести, никаких сомнений, потому что раз никто, то и переживаний никаких. Яна взяла в руки свой телефон, набрала номер Григория. В первый раз она не сомневалась, звоня своему любовнику вот так, в открытую. Алло, Яна, здравствуй. Что-то случилось? Немного испуганным голосом отозвался тот. Мама завтра занята будет. Так ты приходи, ладно? Нет, все хорошо, спокойно сказала она. Но завтра я не приду. Я вообще никогда больше не приду. И мы с тобой должны расстаться, знаешь? Не звони, не приезжай, забудь. Да что случилось-то? Я тебя разлюбила. Ты в своем уме? Что ж, бывает. Любила, любила тебя двадцать лет. И вдруг разлюбила в один день. А, я понял. Ты струсила, испугалась ответственности. Ну, конечно, четверо детей. Только знаешь, тогда твоя любовь ничего не стоила. Если ты при первых трудностях... Ладно, кротко произнесла она. Если тебе так легче, то можешь считать меня трусихой, слабачкой. Ты предательница, вот кто ты. В самый сложный момент моей жизни, когда мне так нужны помощь и поддержка. Предательница. Да ну, перестань. Я все время была для тебя лишь девушкой для секса. Мне бы раньше это понять. Но я не в обиде. Секс у нас был с тобой хороший. Он, наверное, того стоил. Пока-пока. Яна нажала на отбой, отложила телефон прочь. Странно, но плакать ей не хотелось. Наоборот, она чувствовала себя почти счастливой, свободной. У нее было ощущение, что после двадцати лет в клетке она из нее наконец-то вырвалась. Она предпочитала радоваться свободе, а не скорбить по потерянным годам.